Глава девятая Сеньор Сурани уселся в одно из забитых бархтом кресел для клиентов магазина и небрежно развалился, постукивая пальцами и улыбаясь про себя. Его улыбка под серебряной маской выглядела жутко, почти зловеще. «Риццо, мальчик мой, сходи наверх и найди самые лучшие из тех заготовок, которые мы оставили сушиться. У нас много работ». Рица молча уставился на него, а затем медленно вышел из комнаты. Колетта услышала, как он нехотя поднимается по лестнице. Она открыла рот, чтобы возразить, и снова закрыла. Какой смысл? Теперь устами отца говорила Маска. Я ему помогу, быстро сказала она и побежала догонять рицу. Когда Колетта вошла в мастерскую, он сидел за рабочим столом и смотрел на свои ладони. «Ты ведь не собираешься ему помогать, правда?» — начала она. Мальчик пожал плечами и даже не поднял на нее глаза. «Рицу!» — Колетта шлепнул его по плечу. «Посмотри на меня!» «У меня нет выбора!» «Ты не должен ему помогать!» — настаивала Колетта. «Что, если с тобой случится то же самое? А эти новые маски обязательно придется отдать графине и Ди Меркурию. «Кто знает, что с тобой будет, если ты сделаешь такую маску, а потом ее у тебя отнимут. Ты можешь умереть!» «Спасибо успокоило», — пробормотала Рицу. «Слушай, тут нечего ходить вокруг да около», — мягко сказала Кулетта. «Тебе нельзя делать такие маски. Ты можешь убежать?» «Куда?» — обреченно спросил Рицу. Он пытался делать вид, что ему не страшно, но Колетта видела, что он уже до крови расковырял кожу вокруг ногтей. — Ну, к семье. — Колетта, я мастерией. Я привязан к твоему отцу на семь лет. Даже если убегу, заклятие мастерией вернет меня обратно. — Это какой-то кошмар, — вмешался Макс, который ходил туда-сюда по столу. «Даже одна такая маска очень опасна, но если их будет три, да еще в руках графини Морецы, этого нельзя допустить!» Он резко остановился, сел и сердито посмотрел на детей. «Нужно что-то делать!» Колетта и Риццу с надеждой кивнули, и кот фыркнул топорщи усы. «Вы же оба волшебники! Неужели не можете ничего придумать?» Мы уже пробовали, забыл? Кулетта положила подбородок на руки. Маска чуть меня не поработила. Мы не можем даже подойти близко, не то что украсть ее или сломать. И даже если мы подберемся к отцу, когда он будет спать, и маска его не разбудит, я не уверена, что у нас получится снять ее с его лица. Она поежилась. Не знаю, что нам делать, разве что. Она уткнулась лицом в ладонь. Что? Макс принюхался к ее голове, а Ритца подался ближе. «Ну, маске нужно, чтобы кто-то ее носил. Поэтому сейчас ей нужен мой отец. А если его не будет...» «Конечно, маска быстро найдет кого-то еще, но на некоторое время она станет слабее, и тогда мы сможем ее уничтожить». «Ты хочешь убить своего отца?» У Ритсо отвисла челюсть. «Не хочу, конечно. Я просто сказал единственное, что пришло в голову. Я не предлагаю на самом деле это сделать». «Маску может снять кот», — задумчиво произнес Макс. «На нас магия не действует». «Это еще почему?» — с сомнением спросил Ритсо. «Вы...» Не умеете колдовать, не можете защищаться. «Да ты посмотри, какая у меня голова, дубина!» — огрызнулся скот. «Маска пыталась заставить тебя и Колетту надеть ее». «А с котом она что будет делать?» «Она же просто свалится, как не завязывай. Конечно, она, возможно, попробует сделать что-нибудь еще». «В конце концов, она дала мне возможность говорить, но вряд ли она способна на большее». Коты не такие слабохарактерные, как люди. Потому что до жути упрямые, Колетта ласково почесала кота за ушами. Думаешь, у тебя получится? Тебе было очень тяжело даже перенести маску с места на место. А еще подумай, готов ли ты так рисковать? Никогда не знаешь, что тебя заставит делать эта штука. «Милая Калетта, в мире нет никого умнее кота!» — промурлыкал Макс. «Разве что...» — он спрыгнул со стола и поскакал к двери. «Встретимся после ужина в дальнем конце переулка, который ведет к Большому каналу. Приходите оба!» «Это какая-то шутка!» — недовольно бормотала Рица. «Он вообще не придет. Просто хочет, чтобы мы тут померзли...» а сам наверняка сидит дома и посмеивается. «Он пропустил ужин», — напомнила Кулетта. «Ради шутки он бы такого никогда не сделал». «Ну, может быть. Сядь, посиди». Кулетта похлопала по ступеньке рядом с собой. «Он придет, вот увидишь. Хватит ныть». Она посмотрела на темный канал. В сумерках он казался совсем незнакомым. В воде отражались огни окон больших палаццо, а пришвартованные гондолы, накрытые тканью, покачивались на волнах. Колетта устала, в голове крутились мысли о волшебных масках, и она дергалась от каждого шороха и плеск. «Пожалуйста, поторопись», — обращалась она про себя к Максу, глядя на текущую мимо воду. «Не знаю, что ты пошел искать, но возвращайся скорее». «Я знакома с отцом всего пару месяцев, но не хочу его потерять. Ирица кажется не такой уж и злой. По крайней мере, я точно не хочу, чтобы его подчинила себе какая-то маска». «Колетта!» «Он скоро придет!» — прошипела девочка. «Я же тебе сказала, потерпи немного». «Колетта, гляди!» Она подняла глаза и удивленно заморгала. «Огней на воде стало больше» по волнам будто плыли сотни светящихся точек, и на мгновение девочка решила, что какая-то богатая дама пустила на воду свечи. Но тут она поняла, что огоньки плывут парами и забираются на пришвартованные гондолы. А ее ноги потерлось что-то мягкое. «Вот умница!» — одобрительно промурлыкал Макс. «Что это такое?» — шепотом спросила Кулетта. «Умнее кота, дорогая Кулетта, может быть только целое сборище котов». Я всех позвал. Они пришли узнать, что им делать. В ответ на это раздалось тихое недовольное шипение, и Макс сердито рявкнул. «Вы же слышали? Я вам рассказывал, какова эта графиня. Поверьте, нам не нужно, чтобы в нашем городе заправляла такая злыдня». «В вашем городе!» — презрительно фыркнул Риццо, и Макс гневно повернулся к нему. «Радуйся, что они тебя не понимают, дурень. Это наш город. Мы знаем здесь каждую крышу, каждый из закоулочек. Мы можем пролезть куда угодно. Пока вы, люди, шатаетесь в темноте с фонарями, мимо вас прошмыгнет по своим делам кошка, а вы ее даже не заметите». «Значит, они понимают то, что ты говоришь?» — неуверенно спросила Кулетта. «Конечно!» — Макс покрутил усами. «И знают, что вы меня тоже понимаете. Они меня зауважали, почти все. Некоторые, правда, думают, что меня следовало бы утопить за то, что я с такими, как вы. Но графиня по всему городу славится своей жестокостью. Не то, что «Догоресса Оливия». В конце концов, что маленькая Догоресса подарила своей самой преданной советнице? Колетта не непонимающе посмотрела на него, и Макс раздраженно дернул хвостом. «Он имеет в виду кота, которого Догоресса Оливия подарила своей камеристке Этти», — объяснил Ритца. «Она же сотворила его из прультового горячего шоколада, помнишь?» а потом из маленького котенка сделала взрослым котом, когда его чуть не убил ее кузен. Вот именно, Макс мурлыкал так громко, что Калетта почувствовала, как вибрируют кожные подошвы ее туфель. Другие коты тоже урчали. Некоторые спрыгнули с гондол и подошли ближе. У ног детей словно поднялась волна пятнистого и полосатого меха. Макс встал перед Колеттой, будто защищая ее от других кошек, и глядя на них свысока. «Коко! Мы все его видели, он сопровождает Догарессу и сеньору Этту. Он один из самых влиятельных придворных. А графиня строит козни против города. — Ну, мы не знаем наверняка, что она предательница, — сказала Колетта. — У нас нет доказательств». Макс сверкнул на нее глазами и прошипел. «Не путай их, ты же хочешь, чтобы они нам помогли». «Графиня планирует заговор против Догорессы», — объявил Рица. «В этом нет сомнений. Иначе зачем ей волшебная маска?» «Может, тогда мы должны все рассказать Догорессе?» — предложила Калетта. «Доказательств-то нет», — пожал плечами Рицу. «Колетто! Они посмеются нам в лицо, а потом бросят в тюрьму. Граф Морецы, может, и не ближайший друг до Гореце, но он все-таки состоит в Совете. Какое-то влияние у него имеется. Мы не можем просто взять и обвинить его жену в заговоре против города». «Наверное, нет», — вздохнула Колетто. «Так что нам делать? Медлить нельзя, а то отец заставит Риццо работать над новыми масками». «Мои братья и сестры помогут нам», — сказал Макс. «Многие из нас живут в домах волшебников. Мы попробуем найти заклинания, которые будут противодействовать Маске. Тогда мы сможем спасти от нее твоего отца. Но он все еще будет должен графине денег, а она все еще будет жаждать власти». Он вдруг умолк и встопорщил усы. «Кто здесь?» Из темноты выпрыгнула стройная белая кошка. Макс понюхал воздух и как будто прислушался. Затем он повернулся к Калетте, размахивая хвостом из стороны в сторону. «К твоему отцу только что пришел паш графини с запиской». «С какой запиской?» — встревожно спросила Калетта, но Макс только прижал уши. «Пойди и выясни». Наблюдательница видела только, что записку передали своему отцу. «Они выставили у дома шпионов?» — прошептал Ритца Колетти. «У нас повсюду шпионы», — ответил за нее Макс. «Просто сейчас они внимательнее смотрят за магазином масочника». Коллетта кивнула, повернулась и поспешила в сторону площади. Ритца пошел за ней, а в темноте за их спинами послышался легкий топот мягких лап. Неужели все кошки идут с ними? В полумраке их было не видно, но когда они вышли на освещенную площадь, сотни пушистых теней бесшумно рассыпались по углам, занимая позиции перед магазином. Колетта и Рица вошли в лавку через боковую дверь и остановились у лестницы, глядя наверх. К ним спускался сам мастер масок. На нем был роскошный костюм из тускло-серебристой ткани — Черная треуголка надвинута на лицо в маске, а вокруг рта и подбородка намотан темный шарф, чтобы его совсем невозможно было узнать. Колетта поняла, что перед ней отец только по характерному запаху его магии. — Ты куда-то уходишь? — спросила она. — Я иду в Ридотто встретиться с графиней. — отец вздохнул. Она прислала пажа и велит мне явиться, а после того, что случилось сегодня утром, я не могу ей отказать. Он говорил с притворным сожалением. Кулетта расслышала в его голосе радостное предвкушение. Она была почти уверена, что под его шарфом прячется улыбка. «Быть может, маска принесет мне удачу». Он бросил взгляд на Рица. «Я скоро вернусь. Готовься работать, Рица. Нужно начать делать новые маски». Сеньор! Прошептал Рица, но мастер прошествовал через магазин и вышел на улицу, где его атласный костюм заблестел в свете фонарей. Не вздумай, зашипела Колетта, когда за отцом закрылась дверь. Тебе нужно сбежать, пока он не вернулся. Я же говорил, мне некуда идти. Моя семья отправит меня назад, не то на них подадут в суд. «Я привязан к мастерской, Колетта!» Мальчик в отчаянии сжал кулаки. «Может, ничего страшного не случится. Если быть осторожнее. Осторожнее, Колетта возвела глаза к потолку. «Да при чем здесь осторожность? Неужели ты думаешь, что сможешь лучше сопротивляться магии, чем мой отец?» «Нет!» Ритца сел на нижнюю ступеньку лестницы и закрыл лицо руками. «Не думаю!» Чтобы сотворить такие заклинания, нужно вложить в маску часть себя. Видимо, это и сделал твой отец. Новые маски заберут у него еще больше, и часть меня тоже. Графиня, иди, Меркурио будут носить по половине моей души, а мне что останется? «Если не можешь убежать, значит, надо как-то их остановить», — пробормотал Кулетта пока вы с отцом не зашли слишком далеко. Она задумчиво посмотрела на Риццу сверху вниз. «Не понимаю, зачем графиня вызвала отца в Ридотто? Что ей от него нужно? Он же должен вовсю работать над ее новыми масками, а не играть в карты, танцевать и красоваться в дорогом костюме». «Что-то здесь затевается», — согласился Макс, и сел на ступеньку рядом с мальчиком, аккуратно заворачивая хвост вокруг лап. «Я хозяина знаю. Он опять проиграется», — подал голос Риццо и заглянул в глаза коту в маске. «Еще больше задолжает какому-нибудь графиненому приспешнику». «М -м -м, может быть, но ведь он уже пообещал сделать маски. Здесь кроется что-то еще». «Если в Ридотто все ходят в масках», — сказала Колетта, думая вслух, — «значит, никто никого не узнает. По крайней мере, не должен». Макс одобрительно замурлыкал. «Верно. Отличное место для всяких интриг, правда же? Они не хотят ждать, пока твой отец сделает новые маски. Они собираются впутать его в свой заговор». «Но он любит маленькую Догорессу», — возразил Рица, «Он не станет вступать в заговор против нее. Мы даже делали для нее маски. Она их редко носит, только на официальных церемониях, когда положено, например, на выборах. Но он был в восторге, когда получил от нее заказ». «Хозяин всегда говорит, что волшебство Догорессы пронизывает всю Венецию, и она сделала его лучше». «Но ведь он наверняка подозревал, что маска нужна графине для какого-то заговора против правительниц, печально напомнила ему Колетт, и все равно согласился ее сделать. «У него не было выбора. И потом сделать графине маску и вступить с ней в сговор не одно и то же», — ответил Рица. Когда для чего он им понадобился?» Кулетта на секунду замолчала и окинула мальчика взглядом. «У тебя есть другая одежда?» «Что?» «Это твой единственный сюртук или у тебя еще есть?» «Есть старый, но у него рукава уже короткие», — медленно ответил Рицу. «А в чем дело?» «Сходи за ним». Колетта протиснулась мимо него и побежала вверх по лестнице. «И штаны другие возьми, если есть. Встретимся в мастерской». «Ты что делаешь?» — поинтересовался Макс, догоняя девочку. «Нужно выяснить, что задумала графиня и в чем замешан отец. Но мы же не можем пойти в Ридотто в таком виде. Колетто показала на свое батистовое платье, красивое и совсем новое, но для сборища аристократов неподходящее. «Надо будет смешаться с толпой, а у меня нет времени сшить новую одежду по-настоящему». Она вбежала в свою спальню и вытащила из сундука самую старую юбку и корсаж. Секунду подумав, она прихватила куски синего шелка, которые принесла из старого дома. Затем она бросилась в мастерскую, и через минуту вслед за ней вошел Риццо. Он разложил на рабочем столе потертый сюртук и брюки. — Если отнести этот сюртук на рынок, за него можно выручить несколько сольда, знаешь ли. — Зачем он тебе понадобился? «Ты мне его вернешь?» «Верну», — ответила Куалетта. «И стоить он будет гораздо больше». «Сделай милость, помолчи немного». «Я думаю...» — она внезапно схватила отцовского подмастерья за руку. «Мне понадобится твоя магия. Моей не хватит, чтобы сделать все быстро». Девочка прижала его руку и свою к старому сюртуку, и мальчик вскрикнул. «Ай, ты что?» но, увидев, как начала меняться ткань, он осекся. Выцветшая шерсть потемнела и превратилась в гладкий зеленый атлас. Рица охнул. Колетта укусила себя за палец и стряхнула капельку крови на сюртук, где она расцвела алой вышивкой вдоль пол, на груди и вокруг петель для пуговиц. — Такому тебя хозяин не учил, — прошепел мальчик. Не обращая на него внимания, Кулета вытерла слезу. Кусать себя за палец очень больно. А тем временем к сюртуку сами собой пришились хрустальные пуговицы. «Откуда у тебя столько силы?» «От нас обоих, я думаю». «Вот». Она взяла со стола сюртук и брюки, теперь тоже атласные, и повертела их в руках, улыбаясь блестящим пуговицам. «Пойди переоденься» и не забудь взять какую-нибудь маску, лучше из тех, что попроще, иначе отец ее узнает. За мальчиком закрылась дверь, и Колетта повернулась к своему старому платью. Когда-то его шила мама, и девочка его очень любила, но сейчас оно совсем истерлось. Тут и там на складках тонкого серого хлопка появились дырочки, а розовую полосу уже почти невозможно было разглядеть. «Такое же, но наряднее», — пробормотала Калетта себе под нос. «Что бы ты мне шила, мама, если бы могла себе позволить что угодно? Если бы мы были богаты? Если бы я была из тех девочек, что ходят на балы в шелках и атласах?» Она провела рукой по мягкой ткани, вспоминая. Однажды они шили дочери торговца специями подобное платье из шелка кремового цвета, снежно-розовыми полосками. Мама тогда приложила ткань к груди коллекты, улыбнулась и вздохнула. Это все понарошку, пообещала девочка, вспоминая мамину улыбку. Я не стану такой, как эти избалованные богачки. Когда отец предложил сшить ей роскошное шелковое платье, она отказалась. Только сегодня, сказала она. Не знаю даже, сколько оно продержится. Может, к утру уже снова будет хлопковым. Она положила ладони на платье, закрыла глаза и представила, как оно должно выглядеть. Розовые полоски будут сиять, как небо сегодня утром. Сегодня утром? Колетта тряхнула головой, чтобы избавиться от внезапно навалившейся усталости. Столько произошло с тех пор, как она проснулась, от рассвета на одеяле. Ткань у нее в руках стала плотнее, и она услышала характерный шорох. Колетта открыла глаза. Перед ней лежало платье из лучшего шелка цвета слоновой кости в розовую, словно рассвет, полоску. Спереди на корсаже была вставка из синего шелка, будто бледное утреннее небо стало ярким, как в солнечный полдень. На синей ткани Были вышиты маленькие бабочки. Так искусно, что Калетта с восхищением вздохнула. Она провела кончиком пальца по их золотым крылышкам, спрашивая себя, действительно ли они существуют, или ее заклинание просто создало видимость платья. «Надевай же!» — промяукал Макс. «Быстрее! Твой отец уже вредот-то, времени мало!» Колетта Смотрела на платье, закусив губу. Она не подумала, что когда создаст платье, ей потом придется его надевать. Платье явно было последним писком моды, юбка почти такая же широкая, как у графини. Ей требовалась помощь горничной, а то и двух, а у нее были только риццо и говорящий кот. Она расшнуровала корсаж, сняла платье и осталась стоять в нижней рубашке. Может, позвать Марию и Лину и все им объяснить, но они ни за что не отпустят ее в Ридотта. Вдруг кто-то тронул ее за плечо, и она вздрогнула, решив, что это Рица, вернулся и увидел ее в сорочке. Вокруг нее закружился легкий аромат лаванды, словно от одежды, которая долго лежала в сундуке с мешочком сушеных трав. Так всегда хранила вещи мама. Чита — Огрубевшие от работы руки погладили колетту по голове, и девочка закрыла глаза. Кто-то зашнуровывал корсаж и надевал Наталью панье, расправлял кружева на рукавах, откуда они на старой сорочке. Юбку отдернули так, чтобы она спускалась до пола, но оставляла открытыми атласные розовые туфельки. Колетта не двигалась и ждала. Лавандовый запах еще покружился и пропал. Она открыла глаза и взглянула на Макса, но тот демонстративно смотрел в щелочку между ставнями, а мех у него на спине встал дыбом. — Ты видел? — прошептала девочка, но кот лишь махнул хвостом и еще плотнее прильнул к окну. Дверь отворилась. Кулетта повернулась к Рицу и улыбнулась, увидев его в зеленом сюртуке. Теперь на нем была белоснежная рубашка с кружевами на воротнике и на манжетах. Рица смотрел на нее с открытым ртом. Не думал, что ты можешь так выглядеть, пробормотал он, смутился, подошел к стене и снял с крючка маску Бауту и треугольную шляпу. Примечание. Баута вид традиционной венецианской маски. Белая, без украшений закрывающее все лицо с прорезями для глаз и особым образом изогнутой нижней частью, позволяет есть и пить, не открывая лица, и даже слегка изменяет голос. Конец примечания. На плечи он накинул черный плащ. Теперь, когда не видно было лицо, Ритц казался выше и старше. Колетта в изумлении сделала шаг назад. Мальчик огляделся, выбирая маску для Кулетта, и потянулся было за розовой с бабочками, чьи крылья дрожали, если поднести руку. «Нет», — прошептала Кулетта, — «лучше вон ту». Она показала на небольшую золотую маску, торчавшую из-за другой маски на стене. Она была слегка выцветшая и пыльная, но все же красивая. Кулетте вообще не хотелось надевать маску, не хотелось вдруг становиться другим человеком, как ее мама в тот вечер, много лет назад. Но если без этого никак, то в золотой маске она хотя бы сможет воображать, что мама снова ей помогает. Кулетта и Ритсу смущенно уставились друг на друга, как два незнакомца, но тут Макс спрыгнул с подоконника и потерся о ноги девочки. «Пора идти»,